Глава 50. Маша. Первым делом, когда возвращаюсь домой, хочется навести тут порядок. Достаю большие черные пакеты для мусора и сгребаю с полок вещи Альки. Без разбора кидаю их в пакеты. Получается полный неразбериха, но мне все равно. Хочется убрать из жизни и мысли весь ненужный хлам. Внутри все кипит от гнева на подругу. «Как она могла так со мной поступить?» просто уму непостижимо. Я относилась к ней как к сестре. Жалела Альку с самого детства. Из-за пьющих родителей она всегда была похожа на беспризорницу. И поэтому я часто делилась с ней вещами, едой и даже собственной комнатой. К слову, эту квартиру в Москве нам помог снять мой дедушка Казимир. Первые четыре месяца, пока я обустраивалась в столице, пока искала работу и привыкала к учебе, Он снимал ее для нас. А потом... У Альки вечно не было денег. Поэтому квартплата в основном была на мне. Алька должна была покупать продукты, но... В последнее время и этого не делала. Так что теперь я могу выкинуть ее без зазрения совести. В конце концов, она сделала ставку на коренного москвича Жору. Так что пусть теперь живет у него. Или где угодно. Это больше не моя головная боль. Огромное искушение сбросить ее вещи прямо из окна на улицу, но... Думаю, местные дворники мне за это спасибо не скажут. Поэтому я просто выставляю пакеты на лестничную клетку. Плевать, что с ними будет. Наконец, после трех часов уборки, измождённая, я по-быстрому принимаю душ и падаю на свою кровать. Время близится к ночи, и на меня накатывает дикая усталость. Борясь со сном, я все же достаю теперь уже полностью заряженный телефон. Мы с дедом не имеем привычки перезваниваться каждый день. Частенько разговариваем по выходным, потому что у каждого из нас куча дел. У меня учеба, жених, заказы по пошиву, а у него хозяйство и свой небольшой бизнес. А еще жена. Тетя Катя классная, живет в соседнем доме и ко мне с детства относилась очень хорошо, с теплотой и любовью. Она была деревенской феминисткой, всегда казалась мне независимой и крутой. Мне кажется, дед был влюблен в нее лет 15, прежде чем три года назад они поженились. Верчу в руках телефон и все обдумываю, как сообщить о случившемся дедуле. Даже если я расскажу без подробностей, он точно слетит с катушек, возьмет свое охотничье ружье и приедет в столицу, чтобы отстрелить медведевым все, что у них между ног тяжело вздыхаю. «Да, только этого мне не хватало. Надо сообщить ему как-то поаккуратнее, а не в лоб правды бросаться». Решаю набрать тёте Кате, его жене. В конце концов, она тоже женщина, мудрая женщина. Может, подскажет мне чего. «Алло, молодежь, Бойкий веселый голос по ту сторону трубки. «Тёть Кать, здравствуйте!» шепчу устало. Машенька, ну наконец-то мы к тебе вчера звонили, а у тебя телефон был отключен. Казимир уже к тебе ехать засобирался. Билеты на поезд уже на завтра купил. Переживал. Почему ты не отвечаешь? У тебя все хорошо, тетя Кать? А дедушка рядом? Уточняй на всякий случай. Нет, он по делам в город уехал, через час вернется. А что? Да, тут такое дело. Прикрываю глаза и пошагово пересказываю события прошедших четырех дней. Конечно, объясняя без подробностей. Но Катерина хоть и в поселке живет, но женщина опытная. Думаю, догадываться о том, о чем я вслух признаться не могу. «Ох, опять двадцать пять!» Почему-то вздыхает она после окончания моих признаний. «А говорили, молния дважды в одно место не бьет!» «Что?» — хмурюсь. «Ты о чем это?» «Да так», — Катерина выходит на улицу, слышала и собак. «Проходили мы с Казимиром такое несколько лет назад. Ты тогда совсем маленькая была, не помнишь, наверное?» «Это с тобой случилось?» «Чувствую, как от смущения печет щеки». «Нет», — усмехается она, — «я уже не в том возрасте для таких приключений. С моей внучкой дело было, с Ликой. Было у нее два морячка. Ох, и мерзавцы!» «Погоди, а разве она не замужем за капитаном дальнего плавания?» переспрашивала Шарашина. «Ага, и не за одним». «Чего?» У меня глаза на лоб лезут. Я и правда тогда была подростком. Помню свадьбу, помню двух очень красивых и привлекательных мужчин. Но тогда я подумала, что один из них — друг жениха. Все украдкой смотрела на него. Такой он был красивый». «Неужели тетя Катя о них говорит? Они что, ее внучку похитили? Ужас какой-то!» «В общем, так», — тетя Катя продолжает, как ничем не бывало. «Ты не переживай ни о чем. Мы с дедом завтра к тебе приедем. Первый поезд в 8 утра в Москву отправляется. К вечеру будем. Мы приедем и все решим. И Медведевых этих... «Тетя Кать, может, не надо?» «Надо! Еще как надо!» Мы с дедом разберемся, не переживай. А теперь марш спать. И не думай ни о чем. Все будет хорошо. «Ладно», – вздыхаю с облегчением. «На самом деле я жутко рада буду видеть своих родственников. Ужасно по ним соскучилась». «И вот еще, Маша, смотри, дверь никому не открывай. Сиди дома, никуда не выходи. Ладно?» «Хорошо», – киваю. «Ну все, деточка». Теперь спи и ни о чем не переживай. Спасибо, тетя Кать. Не за что, солнышко. Пока что не за что.